Глава 34. Скарлетт. Айви права. Возможно, мне не хватило бы смелости сделать это ради призраков, которых я никогда не видела, или ради памяти о нашей маме, ради своей новой подруги, или ради девочки, которую я ненавидела. А вот ради себя, из чувства собственного достоинства, в отместку за пережитые страдания, Горя я хватила не меньше, чем все эти девочки, и теперь кое-кому пришла пора заплатить за это. И я приказала себе перестать бояться, заперла свой ползучий страх на три замка и сказала, глубоко вдохнув. Я согласна. Пойдем искать мисс Финч. Мы нашли ее в балетном классе. Она сидела на крутящемся стульчике возле рояля, устала, опустив руки между коленями. Узнав, что нам нужно с ней поговорить, мисс Финч немедленно насторожилась, и я поняла, что она испугана. Для начала она рассказала нам, что расследование насчет Розы ей удалось замять. Мисс Финч заверила остальных учителей, что сама во всем разберется, однако такое разбирательство невозможно будет затягивать до бесконечности. Потом она сказала, что нам необходимо держаться как можно дальше от мистера Бартоломью, не высовываться, сидеть тихо и не влипать в неприятности. Затем настала моя очередь. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что нас никто не слышит, я рассказала мисс Финч обо всем, что мы узнали, и о том, что у нас есть свидетельница, мисс Джонс. И о задании, которое мы с сестрой дали библиотекарше, тоже рассказала. Ясное дело, мисс Финч не пришла в восторг от того, что мы с Айви Ввязались в такую опасную игру, но была потрясена тем, что мы обнаружили, и обещала всячески помогать нам. Подстраховавшись таким образом, мы с Айви были готовы вступить в бой с мистером Бартоломью. Очень хотелось надеяться, что он не был готов вступить с нами в бой. Тук-тук-тук. У меня свело живот и затошнило. Этот стук отрезал нам все пути к отступлению. Из-за двери с табличкой директор школы. Нам никто не ответил. Я посмотрела на Айви. Ее лицо казалось непроницаемой маской. Я могла поспорить на что угодно, что сейчас моя сестра из последних сил скрывает свое волнение и страх. Тук-тук. Я чувствовала, что мое сердце вот-вот выскочит из груди. Он может выпороть нас обеих тростью! Предупредил меня мой внутренний голос. И не только! Еще он может...» Дверь открылась. На пороге появился мистер Бартоломью, как всегда хмурый. Ученицам запрещено стучаться в мою дверь, если только их не прислала сюда учительница». Он говорил медленно, ровно, словно читал свод школьных правил. «Сэр, нам нужно поговорить с вами», — перебила его Айви. Я думаю, вы бы предпочли, чтобы этот разговор остался между нами. Как вы смеете разговаривать со мной таким тоном? возмутился директор. Авина хмурилась, и я поняла, что вызывающим поведением она прикрывает свой страх. Знакомое дело, кошки полосатые. 26 февраля 1914 года. Негромко, но твердо произнесла она. Лицо мистера Бартоломью сделалось синевато-белым, цвета простокваши. Он словно увидел перед собой призрак утонувшей девочки. Затем директор отступил в сторону, давая нам пройти в его кабинет. Просторный, темный, неуютный и пропахший трубочным дымом. Дверь за нами закрылась. «Вас не должно быть здесь», — начал он но приступ кашля заставил его согнуться пополам. «Мы пришли предложить сделку», — резко ответила я, стараясь выглядеть храбрее, чем была на самом деле. «Какую еще сделку?» — прорычал мистер Бартоломью. Он прошел мимо нас к разожженному камину и потянулся за кочергой. «Вы слышали дату, которую назвала Айви?» — сказала я. «Нам точно известно, что вы сделали, сэр». Неужели вы думали, что это сойдет вам с рук?» С перекошенным лицом он обернулся к нам. «Вы знаете? Что вы знаете?» прорычал директор, тыча в мою сторону раскаленным до красна кончиком кочерги, которую держал в руке. Я уже хотела напрямую, что называется, в лоб, выложить ему все, что знала, но что-то меня остановило. Переполнявший меня гнев рывался наружу, и внезапно я поняла, что нужно сделать, чтобы расколоть стоявшего передо мной директора. Я сделала отрешенное лицо, неподвижно уставилась глазами куда-то в пустоту и заговорила лишенным интонации загробным голосом. «Вы сделали это, сэр. Вы выгнали меня из школы к озеру. Сказали, что делаете это ради моего же блага. Там было холодно и темно, сэр. Я испугалась. Я не хотела делать то, что вы приказали. «Нет», — пробормотал директор, пятясь назад. «Нет, ты не можешь». «Вы сказали, что это наказание, но на самом деле это было больше, чем наказание. Это было убийство, не правда ли? Вы следили за тем, как я плаваю. Вы не давали мне остановиться» а когда я выбилась из силы, течение потянуло меня вниз, вы схватили меня и держали под водой, пока... «Нет!» — закричал он и резко ткнул в мою сторону кочергой. Ави успела встать передо мной и схватила кочергу за раскаленный кончик. На мгновение раздалось омерзительное шипение сожженной кожи, но в следующую секунду сестра уже вырвала кочергу и швырнула ее на пол. Мистер Бартоломью опустился на колени, его тело раздирал дикий неудержимый кашель. Он разрывал легкие, заставлял директора хвататься за грудь. А мы с Айви стояли и смотрели на него. Наблюдали, как он корчится на ковре, похожий на огромного черного паука с оторванными лапками. Вот что вы сделали с ней, сказала Айви. Но это был еще не конец. Приступ кашля прошел, директор сплюнул прямо на ковер и вытер рот рукавом сюртука. Немного отполз назад, оперся спиной о ножку письменного стола, и, лавертом воздух, хрипло спросил. «Что вы хотите?» «Мы хотим справедливости. Мы хотим, чтобы вас посадили за решетку за те преступления, которые вы столько лет совершали в этой школе. Мы хотим закончить работу, которую начали шепчущие в стенах». — воскликнула я. «А еще мы хотим, чтобы в школу вернули Ариадну Флитворд», — добавила Айви. «Кроме того, мы знаем, что это вы устроили пожар в библиотеке, чтобы уничтожить архивный отдел с подшивками газет. Мы слышали, как вы крались по библиотеке. Мисс Джонс как раз помогала нам найти газету за тот день, когда утонула та девочка. Именно тогда вы поняли, что мы слишком близко подошли к разгадке вашей тайны». «В наших руках могло оказаться доказательство, которое приводило вас прямиком за решетку». Глаза у директора бегали, лицо его сразу как-то осунулось и еще больше постарело. «Доказательства у вас не осталось», — прорычал он наконец. «А та девчонка, она была такой же дерзкой, непочтительной и плохо воспитанной, как вы. Ей нужно было дать хороший урок». Всем им нужно было дать хороший урок. И я преподал им урок, которого никто из них никогда не забудет. Гнев, который исходил от директора, был так силен, что его, казалось, можно было пощупать. «Так вы признаетесь?» — спросила я, повысив голос. «Вы убили ее?» «Да, я убил ее!» — крикнул директор. «И вас убью при первой же возможности!» Не говоря ни слова, я подошла к двери и открыла ее. Нужно было видеть выражение лица мистера Бартолабью, когда в дверь вошел стоявший за ней и все услышавший полисмен. Это было что-то, уверяю вас, бублики дрявые.